Глава шестая. Марилла принимает решение. Однако в должное время они добрались до места. Миссис Спенсер жила в большом желтом доме у бухты. Она встретила их на пороге, и на ее добродушном лице отразились разом и радость, и изумление. «Моя дорогая!» — воскликнула она. «Вот уж кого я сегодня не ждала, но я очень вам рада! «Привяжете лошадь. Как поживаешь, Н? «Хорошо. Насколько это возможно, спасибо», — ответила Энн с помрачневшим лицом. «Полагаю, мы немного у вас посидим. Пусть лошадь отдохнет», — сказала Марилла. «Но надолго не задержимся. Я обещала Мэтью скоро вернуться». «Видите ли, дорогая миссис Спенсер, произошла досадная ошибка, и я приехала в этом разобраться». Мы с Мэтью просили передать, чтобы вы привезли нам из приюта мальчика. Так и сказали вашему брату Роберту, что хотим взять мальчика лет десяти-одиннадцати». «Что вы говорите, Марила Кадберт?» Миссис Спенсер не могла скрыть своего огорчения. «Роберт передал мне через свою дочь Нэнси, что вы хотите девочку. Ведь так было, Флора Джейн!» Обратилась она к дочери, которая тоже вышла на крыльцо. «Именно так, мисс Кадберт», — подтвердила серьезно Флора Джейн. «Я очень сожалею», — сказала миссис Спенсер. «Но поверьте, мисс Кадберт, тут нет моей вины. Как мне казалось, я все выполнила согласно вашим пожеланиям. Нэнси такая легкомысленная особа. Сколько раз я отчитывала ее за беспечность». «Это наша вина». Смиренно признала Марилла. Нам следовало бы самим связаться с вами, а не перекладывать такое важное дело на других людей. Как бы то ни было, ошибка произошла, ее надо исправить. Можно ли вернуть ребенка в приют? Ее возьмут назад, надеюсь. Думаю, это возможно. Задумчиво произнесла миссис Спенсер. Хотя может быть и не придется ее отсылать. Вчера к нам заходила миссис Питер Блюит и говорила, что очень жалеет, что не попросила привести ей девочку, которая помогала бы ей по хозяйству. У миссис Блюит большая семья, и ей трудно без помощи. эрн ей подойдет. Какой счастливый случай! Тут не обошлось без руки проведения. Марилла не видела в этом руки проведения. Просто появилась неожиданная возможность сбыть с рук нежеланную сироту. Но Марилла почему-то не испытывала облегчения. Она лишь мельком видела миссис Блюид, невысокую женщину с сердитым лицом, худющую, как скелет, но кое-что о ней слышала. Говорили, что она некудышная хозяйка и даже с лошадью справиться не умеет. Уволенные служанки рассказывали страшные вещи о ее жутком характере, крайней скупости и дерзких, драчливых детях. Марилла испытала угрызение совести при мысли о передаче «Энна» произвол этой страшной женщины. «Надо будет с ней обсудить этот вопрос», — сказала Марилла. «А вот, к счастью, и она идет», — воскликнула миссис Спенсер, сопровождая гостей через прихожую в гостиную, где их обдало холодом, как будто воздух, пробиваясь сквозь темно-зеленые плотно закрытые ставни, потерял все свое тепло. «Как удачно!» Все решим прямо сейчас. Располагайтесь в кресле, мисс Кадберт. А ты, Энн, садись на диван и не ерзай. Дайте мне ваши шляпки. А ты, Флора Джейн, поставь чайник. Добрый день, миссис Блюит. Мы как раз говорили. Как удачно, что вы проходите мимо. Позвольте вас представить друг другу. Миссис Блюит, мисс Кадберт. Простите, я на минутку вас покину. Я забыла попросить Флору Джейн вынуть булочки из плиты. Миссис Спенсер выскользнула из комнаты, предварительно открыв ставни. Энн сидела молча на диване, крепко сцепив на коленях руки и напряженно смотрела на миссис Блюит. Неужели ее отдадут этой женщине со злым лицом и колючим взглядом? От этой мысли у нее комок встал в горле и в глазах защипала. Она испугалась, что не сможет сдержать слез, И как раз в этот момент вернулась миссис Спенсер, раскрасневшаяся и сияющая. Казалось, в ее силах справиться с любыми трудностями – физическими, психологическими и духовными. «Похоже, в отношении этой маленькой девочки произошла ошибка, миссис Блюит», – сказала она. «Я была уверена, что мистер и мисс Катберт». Хотя у дочери девочку, мне так передали, но оказалось, что речь шла о мальчике. И если со вчерашнего дня вы не передумали, эта девочка как раз то, что вам надо!» Миссис Блюит смерила Энн зорким взглядом с головы до ног. «Сколько тебе лет и как тебя зовут?» — потребовала она ответа. эн Ширли!» — пролепетала испуганная девочка, на этот раз не вдаваясь в особенности написания имени. И мне одиннадцать лет. Хм, ты не выглядишь на свой возраст. Но ты жилистая, а такие лучше всего. Но если я решусь тебя взять, учти, ты должна быть хорошей девочкой. Умелой, ловкой и послушной. Своё содержание ты должна отработать. Зарубей это себе на носу. Пожалуй, я избавлю вас от неё, мисс Кадберт. Малыш очень капризный. Я с ног валюсь, ухаживая за ним. Если вы не возражаете, я прямо сейчас ее заберу. Марилла взглянула на Н, и ее сердце дрогнуло при виде бледного личика с глазами полными скорби. Беззащитное маленькое существо, покинув одну западню, тотчас угодило в другую. Марилла поежилась от неприятного чувства. Если сейчас она оставит без внимания этот умоляющий взгляд, он будет преследовать ее до самой смерти. Миссис Блюит ей решительно не нравилось. Передать в руки такой женщины чувствительного воронимого ребёнка нет. Такого она допустить не может. «М -м, «Даже не знаю», — медленно протянула она. «Мы с Мэтью точно не определились, как быть с девочкой. Что до Мэтью он хотел бы её оставить. Сюда я приехала, чтобы узнать, как произошла такая ошибка. Наверное, будет лучше, если я заберу Энн домой». И мы еще раз с Мэтью все обсудим. Я должна сначала переговорить с ним и только тогда окончательно все решить. Если мы не придем к обоюдному согласию, тогда завтра ближе к вечеру привезем девочку. В случае, если от нас не будет известий, это будет означать, что мы решили оставить Энн. Вас это устраивает, миссис Блюит. А что мне остается? Грубо буркнула От слов Мариллы личико н озарилась радостью. Исчезло потерянное выражение лица, в глазах промелькнула надежда, они стали глубокими и яркими, словно утренние звёзды. Девочка полностью преобразилась, и когда миссис Спенсер и миссис Блюит в поисках нужного для гостя рецепта вышли из комнаты, она вскочила и бросилась через всю комнату к Марилле. «О, мисс Кадберт, я не ослышалась! Вы действительно можете оставить меня в зелёных крышах! Задыхаясь от волнения, прошептала она, словно боялась, что от громкого голоса волшебная перспектива может разрушиться. «Вы так сказали? Или мне пригрезилось?» «Думаю, тебе надо научиться контролировать свое воображение, Энн, чтобы отличать реальность от вымысла», — сказала Марилла сердито. «Да, ты не ослышалась. Я такое говорила. Но ничего пока не решено, и, возможно, тебе придется отправиться к миссис Блюит. Она нуждается в тебе гораздо больше, чем я». «Да я предпочту скорее вернуться в приют, чем жить у неё», — горячо проговорила Энн. «Она прямо буравит тебя глазами». Марилла еле сдержала улыбку, хотя сознавала, что должна выговорить Энн за такие слова. «Маленькой девочке должно быть стыдно говорить такое о незнакомой женщине», — строго сказала она. «Вернись на место, сиди тихо и помалкивай». «Веди себя так, как положено воспитанному ребёнку». «Я постараюсь сделать всё так, как вы хотите, только заберите меня», пообещала эн покорно садясь на диван. Когда этим вечером они подъезжали к зелёным крышам, Мэтью встретил их на дороге. Марилла ещё издали увидела, как он беспокойно ходит зад-вперёд и сразу поняла, в чём дело. Когда Мэтью понял, что сестра вернулась не одна... На его лице проступило радостное выражение облегчения. Марилла не обмолвилась ни словом о поездке, пока они не остались наедине за амбаром, где доили коров. Там она вкратце пересказала ему историю Энн и поделилась тем, как прошло объяснение с миссис Спенсер. «А этой Блюит я бы и собаку не доверил», сказал Мэтью с необычным для него пылом. «Мне она тоже не нравится», согласилась Марилла. «Но надо решать». Отдать девочку ей или оставить у себя? Похоже, ты хочешь Энн оставить. В таком случае я согласна, то есть мне придется согласиться. Я не сразу смирилась с этой мыслью, но, похоже, это наш долг. Я никогда не занималась воспитанием ребенка, тем более девочки, и боюсь опростоволоситься. Однако я сделаю все, что в моих силах. Считай, что с моей стороны возражений нет. Энн может остаться. Радостная улыбка озарила застенчивое лицо Мэтью. «Я так и думал, что ты придешь к этому решению, Марилла!» Сказал он. «Девочка такая занятная! Было бы лучше, если бы ты мог назвать ее полезной!» Возразила Марилла. «Но я приложу руку и постараюсь этого добиться. Только учти, Мэтью, ты не должен вмешиваться в методы моего воспитания. Старая дева мало чего знает о воспитании детей, но старый холостяк!» «Думаю, знает еще меньше, так что предоставь это дело мне. Если у меня не получится, у тебя будет время исправить положение». «Ну, что ты говоришь, Марилла? Я тебе полностью доверяю», — поспешил заверить сестру Мэтью. «Но прошу, будь с ней добра, насколько это возможно при воспитании. Мне кажется, она из тех детей, с которыми можно добиться результатов только любовью». Марилла презрительно фыркнула, всем своим видом показывая, что не стоит ему совать нос в женские дела, и, взяв в руки ведра, пошла доить коров. «Сегодня вечером я, пожалуй, не скажу, Энн, что мы ее оставляем», размышляла Марилла, разливая молоко по кувшинам. Иначе она так разволнуется, что ночью глаз не сомкнет. «А в своем ли ты уме, Марилла Кадберт?» Разве могла ты представить, что настанет день, когда ты удочеришь сироту? Удивительное дело, но удивительнее то, что захотел этого Мэтью, который всегда в ужасе шарахался от маленьких девочек. Но как бы то ни было, мы решились на эксперимент. И бог знает, что из этого выйдет.